Глава двадцать девятая По дороге в Мэривуд обстановка в машине оставалась накалённой. Телбот-старший настоял, что поедет на заднем сиденье. Я время от времени опускала солнцезащитный козырёк и украдко изучала его в маленькое зеркало. Он сидел, отрешённо глядя в окно, и то и дело проводя рукой по волосам. «Как она?» — внезапно спросил он. «Как Лили?» «Ничего», — осторожно ответила я, подбирая слова, чтобы не нарушить данное миссис Крукшенк-обещание. «Когда как?» Флинн-старший кивнул и вновь погрузился в созерцание проплывавшего за окнами пейзажа. Мы подъехали к месту пикника. Последние лучи декабрьского солнца отбрасывали причудливые блики на поляну, перемежаясь с сумеречными тенями. «Обычно я оставляю машину здесь», — сказала я. «Тут недалеко». «Я помню», — отозвался мистер Телбот с заднего сиденья. Флинн вышел, запер дверцу и повернулся к деду. «Тебе недалеко идти? Ты не устанешь?» Флинн-старший поднял голову и посмотрел на внука. «Я, может, и не первой молодости, но на ногах ещё держусь». Он зашагал вперёд. «А ради этой женщины готов пройти хоть через ад». Его слова вызвали во мне шквал эмоций. Вот бы кто-нибудь так думал обо мне. Мы шли по колыхавшейся траве, иногда соприкасаясь плечами. Из леса доносилось бодрое пение малиновки. Наконец, завеса из густо переплетенных ветвей расступилась, открыв простор тенистой поляны. Мы были уже совсем близко. Флин флинн на мгновение замер, видимо, собираясь с духом. Затем уверенно припустил вперед, опережая нас. «Надеюсь, он знает, что делает», — шепнул Флинн. Мы пересекли поляну, и перед нами замаячила сонная крыша Мэривуда. Я услышала, как дедушка флина глубоко вздохнул. «Боже правый! Ничего не изменилось!» Он оглянулся на нас. «Страшно подумать. Я не возвращался сюда с тех пор, как мы с Астрид развелись». «Что? Ни разу?» — поразился флин Ни разу. Не мог представить себе этот дом без Лили. Он остановился, повернувшись к нам. У меня было на него столько надежд. «Только жизнь обыкновенно решает всё по-своему», — грустно улыбнулась я. «И не говори», — вздохнул дед. Мы зачарованно смотрели на заросший диким вереском полисадник и запотевшие окна, которые не помешало бы смазать и покрасить, чтобы вернуть им былой блеск. Казалось, с фотосессии среди призрачных статуй во дворе прошли минуты, а ведь с тех пор столько всего случилось. Я представила себе Мэривуд, покрытый снегом, как на старой викторианской рождественской открытке. Собравшись силами, Флен старший повернул к домику «Лили». Вокруг дома колыхались грозди амелы, на бельевой верёвке в саду раскачивалась пара чайных полотенец. «Может, не стоит, дедушка?» — осторожно спросил Флин. Телбот-старший промолчал, однако короткий кивок возвестил, что он не намерен отступать. Я собиралась постучать в двери и немного подготовить Лили к нежданной встрече. Но у Флина-старшего были другие планы. Он ускорил шаг и поднялся на крыльцо. Занёс руку. Она зависла на мгновение, прежде чем раздался нерешительный стук. Я затаила дыхание. Раздался щелчок цепочки, и в проеме появилось недоуменное лицо Лили. Сначала она увидела перед собой переминающегося с ноги на ногу мистера Телбота. «Лили, это я!» Миссис Крукшинг несколько секунд вглядывалась в него и вдруг узнала. Ее рука метнулась к груди. «Флин!» — едва слышно произнесла она. «Не может быть! Неужели это ты?» «Боже, лили как я рад тебя видеть!» На её растерянном побледневшем лице замелькали эмоции. «Глазам своим не верю, это невозможно!» «Я не должен был уезжать в Африку!» Забормотал Флин, окидывая взглядом её хрупкий стан и копну поседевших волос. «Наше Рождество было волшебным. Я совершил непростительную ошибку, самую большую в своей жизни». Он продолжал пожирать её глазами, словно боялся, что она вот-вот исчезнет. «Мы потеряли столько лет, Лилия». Только тут миссис Крукшинг заметила нас, стоявших чуть поодаль. Она вздрогнула и обхватила себя руками. Слабые лучи зимнего солнца осветили сад. «Ты?» запинаясь, спросила она. «Это ты все устроила?» «Я могу все объяснить», — начала я. «Но пусть лучше это сделает флин. Лилия резко замотала головой, отчего ее волосы упали на глаза, подобно вуале. Расцветшее было на лице Флина старшего надежда, мгновенно поникла. «Нет, не надо объяснений. Слишком много воды утекло». Она смотрела на дедушку Флина страдальческим взглядом, который, казалось, шел из глубины ее истерзанной души. «Я тебя ждала, а ты так и не вернулся». Ее пальцы сжали косяк двери. «До меня дошли слухи, что ты уехал на год». Она сглотнула подступившие горло слезы. «Много лет я надеялась увидеть тебя снова. Мэри вот так и стоял непроданный, и я думала, что ты появишься». — Я действительно вернулся! — воскликнул Телбот-старший. — Я мечтал о жизни с тобой и Карлом в Мэривуде. Но, Бернард... Он запнулся и бросил на меня ошарашенный взгляд. — Я написал тебе письмо. Постарался объяснить. лили гордо вскинула подбородок. В ее глазах промелькнула боль. — Какое письмо? Ты наобещал с трекороба и ничего не сделал. Она проглотила обиду. «Удивительно, что у тебя хватило духу появиться тут вновь после стольких лет. Мне от тебя больше ничего не нужно». Она тряхнула головой, словно разгоняя бурлящие в ней эмоции. «Уходи, Флинн, и не вздумай возвращаться». Лили шагнула в дом и с силой хлопнула дверью.